Искреннее восхищение людьми и признание заслуг окружающих — вот в чем кроется секрет первого успеха Джона Д. Рокфеллера. Когда один из его партнеров, Эдвард Т. Бетфорд, потерял миллион долларов на неудачные сделки в Южной Америке, Рокфеллер мог бы устроить ему выволочку, но он знал своего партнера, знал, что тот хотел сделать как лучше, и инцидент был исчерпан — Но Рокфеллер этим не ограничился. Он сумел найти то, за что партнера можно было похвалить. Он поздравил Бетфорда с тем, что 60% вложенных денег все же удалось вернуть. «Это великолепно», — заявил Рокфеллер. «Даже мы не можем работать так эффективно». В своих записях я обнаружил историю, которая никогда не происходила в действительности, но которая прекрасно иллюстрирует все вышесказанное — Поэтому я ее все же расскажу. Одна крестьянка под вечер тяжелого трудового дня подала своим мужчинам на стол охапку сена. Когда те стали говорить, что она сошла с ума, она ответила, «А как мне узнать, что вы меня замечаете? Двадцать лет я готовлю для вас, и за все это время ни разу не услышала ни единого слова». По-моему, вы просто не замечаете, что едите. Когда несколько лет назад было проведено исследование причин, по которым жены оставляют своих мужей, какая из причин, по вашему мнению, заняла первое место? Недостаток внимания и признания. И я думаю, что причина, побуждающая мужей оставлять своих жен, кроется в том же самом. Мы настолько привыкаем к своим супругам, что не даем себе труда показать им, как ценим и любим их. Один из участников нашего семинара рассказал о просьбе, с которой к нему обратилась его жена. Вместе с группой других женщин она посещала курсы по самосовершенствованию. Она попросила мужа помочь ей составить список из шести качеств которое ей следовало изменить, чтобы стать лучшей женой. Этот человек рассказывал, что просьба жены его удивила. Честно говоря, сначала задание показалось ему простым, ведь и она сумела бы найти тысячу разных качеств, которые ей хотелось бы изменить в муже Но потом это оказалось совсем не так. Ответственный муж решил подумать до утра. На следующее утро, Он поднялся очень рано, позвонил цветочнику и попросил прислать жене шесть красных роз с запиской. «Я не могу придумать шести черт твоего характера, которые мне хотелось бы изменить. Я люблю тебя такой, какова ты есть». Вечером жена встретила его у дверей чуть ли не в слезах. Не стоит и говорить, что муж поступил чрезвычайно мудро, решив не критиковать жену пусть даже и по ее просьбе. Когда она рассказала об этом своим подругам, некоторые из них пришли к ее мужу и сказали, это самый замечательный поступок, который только мог совершить любящий муж. И тогда этот человек понял силу похвалы.